Глава 5. Человек не вошел, а камнем свалился в подвал и тотчас примостился около скали. Он шумно дышал. Все затихли. Это был один из тех несчастных бродяг, которые наполняли город. Он оглядывал ткачей острым взглядом. На лицо его легли густые тени. Амар снова вспомнил того нищего, которому он однажды утром по пути в мастерскую отдал свой хлеб. Такое же суровое лицо, такая же склокоченная борода, те же впалые щеки. «Меня зовут Мухаммед. Ульт-Шейх», — сказал он минуту спустя. «Я земледелец из Бни-Бублена». Он показал рукой на запад. «У меня ничего больше нет». «Я все потерял, все — землю, жену, детей. Люди законы сделали из меня бродячие животные». Он говорил спокойно, безразлично, устремив взгляд на противоположную стену с облупившейся штукатуркой. На него падал рассеянный свет из окошка, смутно обрисовывая его фигуру, скрытую в грубых складках бурнуса. Он замолчал, и словно из-под земли возникла тишина. Амара охватили воспоминания. Бнибу бублен!» Там текли прекрасные дни, ясные, облитые потоками света. Гортанный голос бродяги вывел его из задумчивости. «Храни вас Бог!» Он ничего не добавил к этим словам. Ткачи молча разглядывали его с застывшими, как на фреске лицами. Вдруг у входа в подвал, послышались громкие голоса и полицейские, гремя по ступеням подкованными сапогами, гурьбой валились в подвал. Их поглотил полумрак подвала, и несколько мгновений они не знали, куда направить свои шаги. Они нетерпеливо окликнули ткачей. «Эй, вы! Мы ищем парня, который драл. Нет ли его здесь?» Но тут же сами заметили забившегося в угол пришельца. Они бросились к нему, подхватили под руки и потащили с собой. Человек не сопротивлялся. Но поднявшись до середины лестницы, окруженный полицейскими, обернулся к рабочим и бросил им прощальный взгляд. Его валившиеся глаза были полны смертельной тоски. Качи молчали. Внезапно Амар почувствовал, точно петля сдавила ему горло. Он невольно задал себе вопрос. За что? Почему раньше они могли жить, обрабатывая землю, а теперь нет? Прошамкал беззубый шуль. Или земли в деревне стало меньше? Тот, кто видел, в каком они состоянии, и видел по-настоящему... Проворчал Ламин, не желая обращаться непосредственно к Шулю. Не позволит себе говорить о них легкомысленно. «Если хотите знать, народу прибавилось. Вот и все. Разве прежде было столько крестьян? Конечно, нет», — возразил Шуль. «А почему ты не говоришь о землях, которые у них украли?» — спросил Акаша. Если бы они лучше защищали свои земли, никто бы их не отнял. Бог нас умножил и помутил наш разум. Посмотрите, сколько их кишит на наших улицах. Что тут скажешь? Храни вас Бог. Придет время? Какое время? А вы знаете поговорку? Что годится продать, того не выбросит. Так и с ними. Пусть приходит это время». «Тогда видно будет». Хамдук вытянул шею, поддался вперед и, откашлившись, сказал. «Не в этом дело. Почему вы не думаете о себе? Охота иметь неприятности, особенно из-за какого-то филаха. Кто он нам? Бог сам рассудит». Он прищурился и выпятил губы. «Кто осмелится сказать, что мы струсили?» И кто сам поступил бы иначе? Кто станет выручать человека, за которым гонится полиция? Скажите, добрые люди. Да никто. Чего зря лезть на рожон? Надо просто рехнуться. Он сам виноват, что пришел прятаться сюда. Мы охотно сделали для него что-нибудь, но... Каждое его слово, точно удар, падал на товарищей. Вдруг он расхохотался, и раскаты его хохота долго гремели по всему подвалу. «Что вы сказали? Вы ничего не сказали. Вы боитесь палки, понятно? Мы покоряемся нашей судьбе, а ведь она камень, привязанный на шее нашей». «Эти люди разрушат нашу страну, а потом создадут все по-новому», — сказал Хамза. Рыжий снова разразился хохотом. «А мы что будем делать?» «В стране брожения невозмутимо продолжал Хамза. «А страна — это они. Раз они двинулись, значит, двинулась страна». «Они — частицы нас самих!» — пробормотал Акаша. Его лицо, заросшее огромной черной бородой, помрачнело. «Ну а мы?» «Мы что сделаем?» — повторил Хамдук. «Мы ведь люди озлобленные, и было бы благом, если бы нас вымели вон». «Эти люди ни на кого не похожи», — возразил Шуль. Он протяжно зевнул, его серое лицо окаменело, глаза застыли, сделали стеклянными.